Глава 4. Шкатулка. Вот за ларец принялся он. Вертит его со всех сторон и голову свою ломает. То гвозди, то другой, то скобку пожимает. Иван Андреевич Крылов. Сержант Журавлёв на которого у Алеши теперь была вся надежда, своего угла на свете не имел и обыкновенно ночевал прямо в приказной избе. Что сержант не поехал с Гехаймротом в Суздаль, Попов знал, но была опасность, что, пользуясь отсутствием начальства, нужный человек загулял в кабаке. Водилась за Журавлевом это нередкое на Руси пристрастие. Однако на стук в дверь в окне шевельнулась занавеска, и низенько, будто выглядывая из-за подоконника, высунулась знакомая физиономия, с собой очень нехорошая, но показавшаяся сейчас по пову прекрасней Рафаэлевой Мадонны. Отпирай, срочное дело. Открыл сержант не скоро, долго пропадал где-то. Скрипел чем-то, стучал. Наконец распахнул дверь. Был он весь узкий, несоразмерный. Руки короткие, тулово тоже. Зато ноги в высоких ботфортах с широченными раструбами прямые и длинные, как у истинного журавля. И походка тоже журавлиная, важная, деревянная. Одет он был всегда одинаково. В засаленный синий кафтан, который был чрезмерно велик, так что полы болтались намного ниже колен. А если ко всему этому прибавить небывалой кустистости усищи, закрывавшие пол лица и скрипучий визглявый голос, выходило страшилище, каким только ребятишек пугать. Однако работник Журавлев был отменный. хотя и не суразица ходячая, И в чине самым пустяковым, но по разыскным делам, числился одним из первых. Мог и выследить, кого надо, и взять, и допросочнить. А еще он был на все руки подлинный маэстро. Например, возникла на прошлой неделе надобность к некой знатной персоне заглянуть в железный сундук с письмами. Тайна. Ключ... Все осторожный господин всегда держал при себе в кармане. Гехаймрот, описав задачу, но имени персоны не называя, спросил своих помощников: «Кто возьмется решить задачку?» Журавлев говорит: «Я». Управился в один день, да как ловко! Проходя мимо вельможи, выудил из кармана ключ. Несколько мгновений подержал и обратно положил. Даже не взглянул на изъятое, лишь пощупал подушечками пальцев. Ему хватило. Сделал слепок, и после другой кто-то, кому по службе положено, бумаги, какие надо, потихоньку из сундука изъял. Журавлеву была награда 10 рублей и похвала от Гихаймрата, который на добрые слова для подчиненных Был еще скупее, чем князь Кесарь. Что Гихаймрод не вернулся? Прежде всего спросил у сержанта Алексей. Лучше было бы, конечно, рассказать обо всем начальнику. От того могла выйти заступа перед Рамадановским. Но Журавлев проскрипел. Нет еще. Не позднее полудня обещался. Это Попов и без него знал. Делать нечего, стал объяснять дело сержанту. Про то, что сам Драку затеял, ни слова. Сказал, что на ассамблее у царевича видел подозрительного человека, пытался его арестовать, а тот за шпагу и живьем не дался. «Значит, не сумел его взять», — осуждающий качнул главу сержант. «Не в человеке дело. Он курьер был, а при нем тайные послания». Вот в этой шкатулке с секретом. Можешь вскрыть, не разломав. Снаружи уже рассветало, поэтому Журавлев не стал зажигать огонь. Взял ларец, согнулся над ним, засопел. Хитрая вещица. Чтобы не терять времени, Алексей у окна изучал снятый из гонца бумаги. Пашпорт на имя Риттера. Серечь дворянина — «Иоранимуса фон Мюльбаха. Выдан в Бадене, тому девять лет. Патент на лейтенантское звание. Гановерский. Подорожное от нашего генерал на наследование до Москвы и обратно. Не фальшивое ли? Что-то печать размыта. «Ну, открыл?» Сержант угрюм осмотрел на лаковую коробку. «Боюсь сломать». Никогда такой хитрой штуки не видывал. Главное зацепить не за что, ни рычажка, ни скваженки. Китайская что ли? Прапорщик взял ларчик, рассмотрел перламутровую бабочку. Японская. Я похожую в Версале видел. Ну что, расколотим к черту? Журавлев не согласился. Нельзя. А вдруг письмо на воске писано. Я слыхал, такое бывает. Если чужой человек неправильно тайник открывает, все стирается. Что же делать? Алеша в смятении оглянулся на солнце, что вот-вот выглянет из-за крыш. — Есть один человек на доброслободской стороне, — медленно сказал сержант. — Лучше него, по всякой железной и деревянной прихитрости, никого нету. Я к нему, бывает, поезживаю для дела. Если уши он не откроет, тогда ломать придется. Посылай же скорее за ним. — Нет, он не поедет. Попов удивился. — В Преображенку позовут, а он не поедет? Такой отчаянный? — Такой. — коротко ответил Журавлев, погладив жесткий ус. — На конюшне всегда двуколка запряжена для быстрой надобности. — Едем, что ли?